24, к Калигандаку. 4 июня от Сангды, 3770 метров, до Пхималходжунгла, 4450 метров, и Дхагарджунга, 3153 метра, 17,8 километра. Мы встали в 5 утра. Было тихо и уже светло, завтрак съели без кофе. Местные жители уже распахивали поле неподалеку, то самое, которое вчера залило водой. Теперь там было совершенно сухо, ни одной лужи. Как всегда, использовали дзо, гибридов яка и быка, тянувших деревянный плуг. Человек впереди вел животных, второй позади держал плуг. Две женщины с инструментами в руках, похожими на кирки, убирали с дороги камни и сгребали в сторону. Первым делом мы поднялись на 400 метров по крутому склону прямо над деревней. Подъем был не на шутку тяжелый. Я смотрел под ноги, делал вдох на каждый шаг и считал шаги сотнями. Ни разу не прерывавшись, я дошел до 500. Наконец я оглянулся. Деревня под нами уже казалась совсем маленькой. Все время, что мы провели в Сангде, я испытывал странное ощущение, словно парил между небом и землей. Узенький карниз на котором примостилась деревня висел над большой глубокой впадиной такой глубокой что река терялась на ее дне. однако мы забрались так высоко, что уже казалось будто мы слились с заснеженными пиками и темно лазурным небом. теперь когда деревня терялась под ногами, мне еще больше казалось что я лечу, однако никуда было не деться от необходимости смотреть под ноги шагать дальше и считать шаги. Я дошел до шести сотен и как раз очутился у тура на хребте. Оттуда на все стороны открывался захватывающий вид. Дальше дорога огибала природный амфитеатр, над которым нависли заснеженные склоны Сартсе. Местами тропа казалась опасной, идти нужно было прямо по крутым скалам. Поднимаясь по амфитеатру, на следующем хребте мы наткнулись на еще один тур, и за ним увидели огромную долину, которую нам предстояло пройти Целиком. С каждым витком амфитеатра мы набирали высоту. Пройдя еще гряду-другую, у следующего тура мы остановились на обед. Мы достигли высшей точки на сегодняшний день — Пхимал-Ходжунг-Ла, 4450 метров. От нашей начальной точки в Сангде мы поднялись на 700 метров. Отсюда нам открылся ясный вид на долину Каллигандыка и Тхорунгла вдалеке. После обеда мы спустились резко вниз и стали медленно поворачивать к югу. Этот путь привел нас к Большому Чортену, от которого открылся вид на вершину Аннапурны и на округ Нилгири, обрамлённый молитвенными флагами. За Нилгири на переднем плане можно было разглядеть только Аннапурну. С этого ракурса ее вершина напоминала здание Сиднейской оперы. На этот-то склоны поднялись с большим трудом Эрцек и Лашеналь. в 1950 году. Скользя по долине, взгляд останавливался на городках Муктинатх и Кагбини. Впервые за более чем три недели мы увидели асфальтированные дороги, машины и редкие грузовики, маленькие точки за много километров от нас. Спустившись еще ниже, мы добрались до крутого спуска в каньон. Выбирались из него на ту сторону по более пологому склону и в итоге вышли на грунтовую дорогу. Настоящая дорога, Первое за много дней. По редкозно ровной и широкой ее поверхности мы поднялись в гору и преодолели около километра. И снова хребет, и снова большой чертен. У него нас поджидал Аласдер. Может, мы наконец приближаемся к деревне, но нет. С высоты мы увидели, что до просторных полей и строений Тхагарджунга остается не меньше трех километров. Прямо мегаполис у них там, заметил Аластер. Смотрите, настоящие небоскребы, целых три этажа. И действительно, самые высокие здания, что мы видели за предыдущие 250 километров, были чертены. Начиная с этого места, ветер дул нам прямо в лицо. Это был тот самый послеполуденный шквальный ветер, каждый день дующий в долине Каллигандыка. Из-за него ограничивают рейсы в Джонсом и обратно. Глаза слезились от пыли, непрестанно летевшей нам в лицо. Так мы шли час, спускаясь по долине к деревне. В центре ее нам показали, где наш лагерь, в закрытом дворе отеля. Мы расположились в традиционной тибетской столовой и выпили горячего лимонного соку. Сегодня мы сделали девятичасовой переход и порядком подустали, но день все равно получился отличный. Ближе к вечеру мы выпили чаю с печеньем, которое, правда, в дороге совсем раскрошилось. За ужином Эйт объявил, что утром нам нужно будет выбрать один из двух возможных маршрутов в Джомсом. Старый маршрут пролегал через перевал и вел прямо в город по крутому спуску. Новый же маршрут повел бы нас к реке, где недавно открыли новый подвесной мост, а потом по дороге. Тут и выбирать нечего. Как сказал Гарри, я приехал посмотреть верхняя долпа, а не верхний Джомсом. 5 июня. из Джагарджунга в Джомсом, 10,6 километра. Ночь выдалась беспокойная. Лаяли собаки, кукарекал молодой петух, однако вставать надо было рано, чтобы выйти, пока не поднялся ветер. После завтрака мы с Гарри, Бишу, Аллаздером и Эйдом отправились вниз к реке, а Колин, Дункан, Сьюзен, Филипп и Гоппл отправились выше. Через час мы подошли к деревушке под названием Ранглинг, которая стояла как раз неподалеку от подвесного моста. На подходе к деревне мимо пронёсся мотоцикл с тремя ездоками. Тот, что сидел позади, был молодым монахом, и его красные одеяния развивались на ветру. Впервые за более чем три недели мы видели транспортное средство. Рёв мотора казался нам странным и неуместным. Вскоре над головой один за другим показались самолеты. все они шли на посадку в аэропорт Джонсома. Мост действительно был новый, подвесной конструкцией, и насчитывал в длину более сотни метров. После перехода на тот берег нам оставалось всего два часа до Джонсома по новой дороге. По ней непрерывным потоком следовали такси, битком набитые индусами-паломниками, ехали в Муктинатх. Одно из наиболее почитаемых священных мест в индуизме, посвящённое Вишну. Самый популярный паломнический маршрут для индуистов — горе Кайлас. В последнее время стал практически недоступен из-за запретов китайского правительства, так что люди стали массово посещать Муктинатх. Поэтому на дороге и было большое движение, и поскольку это была обычная грунтовка, ее уже разворотили тяжелые грузовики и размыло водой. Длинная главная улица Джонсома пролегает параллельно взлетным полосам аэродрома. Мы прошлись по ней целиком, памятуя, что до конца нашего путешествия осталось всего несколько минут. Мы остановились в последнем отеле на краю города, в отеле Гири. Там мы с Эйдом Алаздером и Гарри без колебаний проглотили второй завтрак — яичницу и тосты. Когда мы вселились в номера, я приготовился к обеду, то есть с наслаждением выпил пиво. Уже пару недель я ждал этого момента. Потом я отправился бродить по главной и единственной улице и отправил электронное письмо жене Пауле. Мы с Гарри забежали в немецкую пекарню выпить кофе и съесть кусочек тёртого пирога с яблоком и шоколадом. Вечером мы в последний раз вместе поужинали и отметили конец трека с нашими носильщиками и проводниками. Было весело, мы отблагодарили их и раздали чаевые. Они прекрасно помогали нам в пути и всегда оставались на позитиве. Мы были им очень обязаны. Без их поддержки и доброжелательности никакого трека бы не получилось. В хрониках Снелл, Грува и Матисона масса историй об угрюмых, несговорчивых носильщиках, из-за которых случались задержки и волнения. У нас все было совершенно иначе. Чандра со своими помощниками Бишу и Гополом провели наш трек без сучка, без задоринки. Под занавес мы подарили им ту часть снаряжения, которая нам была больше не нужна. Трекинговые палки, футболки, фляги для воды, заряженные батарейки, носки и так далее. Чандре крупно повезло. Он унаследовал необъятные коричневые брюки Филиппа. Вечер завершился последним тортом от Саилы, на котором было выведено кремом «Хорошо то, что хорошо кончается». Мы с удовольствием запили торт пивом. Особенно я радовался, что насильщик с плохими легкими добрался до места живым и теперь занимается срочным самолечением глотая ракси, местный напиток, похожий на японское «саке». Не успели мы оглянуться, как вечеринка закончилась. Ко всеобщему сожалению. 6 июня. Возвращение в Катманду. Вставать пришлось в половине пятого. Наш рейс был через час. С вечера нам сообщили, что максимальный вес багажа снижен до 15 килограммов. Это было для нас неприемлемо. Мы везли с собой снаряжение на месяц. Решение, впрочем, нашлось. Мы отправили часть вещей, большей частью грязную одежду, в Катманду на автобусе, к которым ехали наши носильщики. Таким образом, все ненужное доедет до нас через день. Легко завтраков мы дошли до терминала пешком. Он находился буквально в сотне метров. Большинство носильщиков страдали легким похмельем. Пока мы садились в самолет, носильщики стояли во дворе отеля и махали нам на прощание. Рейс до Покхары занял всего полчаса. Увы, снова я не увидел Дхагарджунга. В Покхаре надо было пробыть пару часов. Аллаздеру нужно было забрать какие-то вещи из отеля, так что мы с ним, Гарри и Филиппом, сели в такси и поехали в город, как следует позавтракать в ресторане «Лунный танец». Рейс в Катманду тоже был короткий, и в аэропорту нас встретил Тулси. Уже скоро мы оказались в отеле «Тибет». В субботу улицы в Катманду свободные. Остаток дня мы провели, встречаясь с друзьями и покупая сувениры в Тхамеле. «В баре у Сэма я нашел послание от дочери, намалёванное фломастером на стене над лестницей. С днюхой Билл Крузия. 2014. И Би рулит. Люблю, целую». Они с Бэк благополучно добрались до базового лагеря и обратно в Катманду и не забыли оставить мне сообщение.